Глава восемнадцатая. Шпатель. Солнце медленно садилось, окрашивая небо над морем в оранжевый цвет. Несколько буксирных катеров сновали вокруг Арканума, закрепляя его металлическими тросами. Старинный корабль медленно покачивался на волнах, его мачты тихо скрипели, обрывки парусов шевелились на ветру. Вдоль пристани тянулись целые штабеля больших железных контейнеров, ящиков, бочек. В воздухе привычно пахло соляркой и машинным маслом. Но теперь еще прибавился новый запах — гнили, сырости, вскрытого склепа, который шел от старого корабля. После падения платформы этот запах заметно усилился. Николай Комиссаров вдруг подумал, что простоявший где-то столько лет Арканум обрел, наконец, долгожданную свободу. Но теперь разлагается прямо на глазах, будто само время стремится наверстать упущенное. Это судно, которое давно должно было сгинуть, продолжало существование вопреки всем законам логики и природы. «Окажите помощь пострадавшим», — сказал Комиссаров, глядя на Арканум. «Думаю, на сегодня достаточно. Завтра с утра возобновите исследование. Людей вам хватит?» «Об этом не беспокойтесь», — ответил профессор Курчевский. Корабль медленно разворачивала боком, стал виден ряд бойниц. Назвать эти узкие прорези иллюминаторами язык не поворачивался. Николаю Вадимовичу вдруг показалось, что в одной из бойниц мелькнуло лицо. Кто-то смотрел на него из каюты старинного судна. Внутри у Комиссарова вдруг вся сжалось от страха, но он продолжил всматриваться. Нет, показалось. Это была лишь игра лучей заходящего солнца. «Чёрт!» — тихо выдохнул он. «Померещится же такое!» «Что именно?» — нахмурившись, переспросил Курчевский. «Ничего», — поспешно произнёс комиссаров. «Просто мысли вслух. А насчёт этих растений?» В этот момент в поле их зрения появился небольшой обшарпанный катер. Никто не заметил его приближения. Он преспокойно миновал ограждение и подошёл вплотную к кораблю. Катером управлял тощий парень с угреватым лицом, Щеголявший в полинявших красных шортах и растянутой футболке грязно-серого цвета. Он курил сигарету и разглядывал арканом, как будто собирался его приобрести, хотя, судя по его виду, вряд ли у него водились деньги. Это и есть посудина, которая так всех переполошила! Громко крикнул он. Вот черт! Она внушает. Это еще кто такой? Злобно осведомился комиссаров. Шпатель, тихо ответила Галина. Шпатель. «Что за уголовная кличка?» — поинтересовался профессор Курчевский. «Он и есть уголовник. Жулик и бездельник. Обворовывает беспечных туристов. Ходячая неприятность для себя и окружающих». «Вор?» — воскликнул Курчевский. «Только воров нам тут и не хватало!» Тем временем Шпатель подвел катер вплотную к кораблю и заглушил мотор. Затем подобрался к борту Арканума и потрогал рукой шероховатую поверхность обшивки. «Эй, ты!» Злобно крикнул ему профессор. «Убери-ка свои руки от исторической находки и проваливай! Это частная пристань!» «Да ладно вам!» — отмахнулся шпатель. «Море большое, места всем хватит. Расскажите лучше, что нашли на корабле!» «А твое какое дело!» «Интересно просто. Вдруг там сокровища? «Плебеи!» — поморщился профессор Курчевский. «Если корабль старый, значит, обязательно сокровище!» «Этих бездельников только лёгкая нажива интересует!» Шпатель выпустил облако сигаретного дыма и надрывно закашлялся. «Можно подумать, у вас другие интересы!» — сказал он. «Историки, учёные, я же знаю, что для вас это только прикрытие, а на самом деле всем только деньги и нужны. «Каков фрукт!» — рассмеялся Николай Вадимович. Но профессор его веселье не разделял. «Что?» — возмутился он. — А как же историческая ценность, а интересные археологические находки? — Да ладно вам, хватит мне лапшу на уши вешать, — махнул загорелой рукой парень. — Так нашли золото или нет? — Не суй свой нос куда не следует, — рявкнул Курчевский. — И проваливай отсюда, пока я не приказал своим людям протаранить твою ржавую посудину. Шпатель хитро улыбнулся и кивнул. Затем снова принялся бесцеремонно разглядывать возвышающийся над ним корабль. «Пару лет назад, после сильного шторма, один дайвер тут неподалеку нашел затонувший немецкий корабль времен Великой Отечественной войны», — сообщил он. Течением размыло дно, вот кораблик и показался на поверхности. Водолазы его тогда исследовали вдоль и поперек. Нашли внутри разные статуи и утварь. Вроде бы обычное, ничем не примечательное барахло, а ушло с аукциона почти за несколько миллионов. Оказалось, редкие экспонаты, украденные из разных музеев. — Так может, и эта развалюха таит в себе несметные богатства? — Это всё ложь и слухи, распускаемые местными болванами! — отрезал Курчевский. — А теперь убирайся, и чтобы я тебя тут больше не видел! Шпатель пожал плечами, запустил в корабль недокуренной сигаретой и завёл двигатель своего катера. — Бывайте! — помахал он им напоследок и направил катер прочь от пристани. — Не нравится мне этот тип. — хмуро сказал профессор Галине. — Таких, как он, нужно держать отсюда подальше. Скажи охране, чтобы приглядывали за кораблём этой ночью. Нельзя, чтобы тут ошивался кто-то посторонний. — Хорошо, — кивнула Галина. — Во сколько завтра начнём работу? — Как солнце встанет, так и начнём. Я обязательно буду. Галина тихо вздохнула. Солнце сейчас вставало очень рано, значит, опять она не выспится. Девушка с тоской покосилась на корабль, вспоминая жуткие растения, И вздрогнула. Она готова была поклясться, что только что видела несколько чёрных теней, метнувшихся под водой от корабля. Дельфины? Но дельфины очень редко подплывали настолько близко к берегу. К тому же, Галени показалось, что тени выскользнули из пробоины в борту Арканума. Определённо это были не дельфины, а что-то другое. Неужели оно находилось в трюме жуткого корабля, когда в него спустились Ученые.